Гораст с трудом дотянулся до обломка стрелы. Тронул. От боли захватило дыхание. Помутилось в голове. И то хоть ладно, что быстро в себя пришел. Быстро? А где ж туман? Совы. Почему светло? Неужто день наступил? Как голова болеет. багульника надышался. В ушах звон. Где-то тут, в лесу, близко. Ляск. Звон, крики. Бьются? Нет, мерещится, в ушах звенит. А может, вправду? Бьются? Не сообразишь, голова болит. Ослабевшими пальцами горазд сжал виски. Все это дурман багульника Но почему пальцы стали липкими? Кровь? Новоторжская. Еще не зажившая, как следует, рана открылась. И Фома и Мелик отговаривали. «Не ходи в поход, не по силам тебе!» «Сам знал, что не по силам!» «Не то улыбка, не то гримаса боли на губах угоразда!» «Нет, своим мыслям улыбается он!» «Пусть худым кончилось, а в поход он все же пошел!» «Так и надо было!» «Не нужен оказался князю с вестью своей, с тревогой за Москву!» «Пусть! Князя он не винит! Князь о нем ничего и не знает!» Просто слишком высоки лестницы княжеского терема. Не дойти по ним, поучихи на Мурабуда князя. Ну и ладно. Сам он своей судьбой распорядился. Сам в поход пошел. От пожара торжка занялось сердце. Стало углем пылающим. И князь Михайл убить шел он своей волей. А вот сцепиться с цверичами в смертной схватке не пришлось. Эт горько. Ну, да беда невелика вот и машенька тоже говорит склонилась вкладывает в руку меч шепчет «Пронзи дракона вон он хищным иливом согнул серебристое чешучатое тело только дракон лето почему у него глаза как у князь михайлы а голос машенькин шепчет с настойчивой коризной ну подними же меч пронзи пронзи дракона но нет сил тяжек мечу а когти дракона вцепились в голову в бок конец нет дракон исчез перед глазами кривой сучок обброший серым лишайником и машеньки нет а голова как болит голова это все багульник проклятый оурманивает а из дурмана снова ползет дракон снова вонзает когти темно в глазах Чуть слышен шёпот. Подними, подними меч. Машенька, ты ли это? Где ты? Машенька! Альгердова сторожа. Эх, туман, туман. Сумей разглядеть, гораздо кто проехал мимо него в тумане. Может быть, по-иному и судьба Гораздова повернулась бы. А проехал не кто иной, как Фома. Когда конная сотня литовцев прошла мимо, и с вестью об этом к Семену Мелику ускакал гораст, Фома остался сидеть в засаде. И не зря. Вершины сосен еще пламенели от последних лучей солнца. А в глубине врага было совсем темно. И вот оттуда донесся скрежет подков о камней. Вторая сотня. Прошли. Фома лежал, слушал, считал. Только глухой ночью, когда поднялась луна, и снова стали различимы, кружевные листья папоротников прекратилось движение врагов. Легко сказать, восемь вражих сотен перешло овраг, а гора спослан сказать семёну, что на него идет всего лишь сотня. Но как Семка бросит свою сотню в бой, погибнут, погибнут все. Фома не усидел, плюнул на засаду укрываясь за туманом, проскользнул мимо литовского табора и добрался до стана Мелика. Там все было тихо. Мелик поднялся с кошмы заспанный, сладко позевывая, но с первых же слов о мы сон с него как рукой сняло. Не теряя времени, Семен погнал вестника к Боброку, стоявшему с передовой московской ратью, всего в пол поприща позади Семеновой сотни. примечание Поприще, мера расстояния, равнялась суточному переходу. Около 20 верст. Были и другие расстояния, также называвшиеся поприщами. Только когда ускакал гонец, Сёмка сказал Фоме, «Ты о горазде поминал, не приезжал он». «Как не приезжал?» «Не было». Фома повернулся к своему коню. «Куда ты?» «Искать!» «Не смей!» Строго сказал Семён где его ночью найдёшь? только сам погибнешь авось говорю не смей о своей голове не думай ты волен подумай о ином у боброка тоже не бог весь сколько людей а врагов восемь сотен завтра каждый меч пригодится а в твоих лапах и подавно фома коротко чертыхнулся о враг подошедший к утру боброк Напал на Альгердову сторожу внезапно. Нет, не звон мерещился гораздо. Грохот и лязг битвы летели над лесом. Долетели они и до стану Альгерда. Он кинулся к оврагу, сжимая рукой копье. Глядел через овраг в лесную чищобу. Позади пели трубы. сотрясай землю, нарастал гул. То конные литовские и тверские рати мчались на выручку. Поздно! Альгерд с такой силой хватил копьем о камень, что древко треснуло. «Поздно! За врагом рущая толпа! Не полк, толпа!» Полураздетые, безоружные литовцы валились вниз со вражных обрывов, затаптывая друг друга. А вот и москвичи!» Альгерд услышал знакомый посвист, который ни с чем не спутаешь. «Посвист-стрел!» Вот одна ударила в ствол над головой, другая чиркнула по камню у самых ног. Но Альгиерт не думал о московских стрелах, размахивая обломком копья, он кричал своим конникам: "Стой, стой!" В самом деле, сейчас спускаться во враг был нельзя. Разве выберешься оттуда с десяти саженной глубины под обстрелом москвичей? С этого началось стояние. Ни москвичи, ни литовцы с тверичами не пытались перебраться через овраг. Прошло несколько дней, и Альгерд запросил мира. Слушая его посла, Дмитрий Иванович едва мог сдержать улыбку. Не вышло у Альгерда Гедеминовича. Великий он любитель нападать врасплох, а тут не вышло. Вот, поди Михайло Александрович бесится. Альгерду что? Он взял, да и повернул во свояси. А Тверскому князю худо, а будет и того хуже. Все эти дни Фома упорно искал гораздо, а когда заключили мир, и московская рать собиралась двинуться домой, Фома сказал Семену, я еще по лесу пошарю. семён только головой покачал. Шарь, пожалуй, только зря, захватили его литовцы. Так ведь Ольгерда, в нем спрашивали, он говорит, такого нет а ты больше верю ольгерду отойдя к своему коню фома задумался где еще искать кажется весь лес обшарили люди семеновой сотни. разве проехать тем путем каким я ночью из дозора мимо литовцев пробирался давно бы проехать фоми этим путем миновав густо ельник фома выехал в сырое редколесье и тотчас впереди в зарослях багульника Увидел блеснувший доспех. Соскочил на землю. Наклоняясь, зацепился за кривой сучок, обросший серым лишайником. С ухо треснув, он сломался. Показалось, что от этого треска Горазд шевельнулся. Фома тихонько позвал. Гораздушка! Молчание. Фома опустился на колени. Отвел от лица Горазд до ветку багульника Вздрогнул. Глазу «гораздо» не было. «Выклевали! Выклевали, подлые!» Застонал Фома, хватаясь за лук, ища глазами первого попавшегося ворона. Но вороны, чуя опасность, только каркали хрипло в отдалении. «Гораст! Гораст! Друг!» — звал Фома. «Но разве разбудишь мертвого? Разве оживишь его слезой?» которая сейчас скатилась по щеке Фомы и упала на грудь гораздо. Никогда, никогда даже самые горькие слезы человеческие, живой водой не были. Промедлить, погибнуть. Взглянуть со стороны. Сидит князь Дмитрий, подперев рукой голову, и глаз не отведет от окна, а за окном белеет фроловская башня. До части стены, да виден народ идущий, кто с великого торга в Кремль, кто из Кремля. Только и всего. Что же так смотрит Дмитрий Иванович? Чего высматривает? Ничего. Смотрел Дмитрий Иванович в окно, но ни башни, ни людей не видел. И только услышав быструю поступь брата, очнулся. Едва тут вошел, как Дмитрий позвал. «Володя!» «Знаю!» — хмуро отозвался Владимир Андреевич. «Все знаю и не удивлюсь что Ванька Вильяминов пошел в Орду для Твери ярлык добывать. Ныне, после смерти Василия Васильевича, Ваньке надеяться больше не на что. Тысячничество у него по усам текло, а в рот не попало. Вот он в озлился. И в Орду ему путь прямой. Дивлюсь ей ному, как он ярлык добыл. Чему тут дивиться?» Аль-Мамай, друг нам! Я про иное? Мамай, само собой, враг. А только к нему в юрту так запросто не придешь. Пути знать надо. А Ваньке откуда их знать? хлопотел ярлык не столько он, сколько дружок его, никомат-сурожанин. Этот старый змей в орде, как рыба в воде. Почему именно никомат? Из Твери, они вместе поехали. Владимир присел на подоконник, бросил взгляд на фоловские ворота. Вон там, на великом торгу, у никомата ларь поставлен, а ныне, после явной измены, в Москву путь ему заказан. А где он парчи да оксамиты продаст, кроме Москвы? Не в Твери же, там бедно. Выходит, никомат наживу почуял, вот и переметнулся. А нажива ему будет лишь тогда, тогда князь Михайло в самом деле великим князем Владимирским ученица. Вот я и думаю, Михайло ярлык получил. И к Альгерду помчался. Владимир строптиво дёрнул плечом. Пусть приходит Альгер доминович Пусть попробует Михайлу на Великое Княжение сажать. Нам набеги Альгердовы не в новинку. Дмитрий промолвил будто про себя. Довольно терпеть набеги Альгердовы, довольно. Настало время всю Русь поднять. Не промедлим, так пока враги собираются. С Тверью покончить можно. Если всей Русью навалиться, Всей Русью? Но может и не всей, а все же. Считай, Московская рать, да твои серпуховские, да Боровские полки, это уже две рати. Да князь Кашинский, надо думать, не откажется с Михаилом Александровичем поквитаться. Углицкий князь, подсказал Владимир. Нет, Углицкому князю дай бог отбиться от Тверской рати, которую князь Михайло на на него послал. А вот василий васильевич ярославский с подручным своим князем Моложским, на зов мой придут. Дмитрий чуть улыбнулся. Им ссорятся с Москвой не с руки. Кольцом вокруг них московские владения лежат. Это уже пять тратей. Ростовских князей позовем. Они тоже не поперечат, придут. Владимир говорил, а сам поглядывал на брата. Многие в Ростове слыхали, как князья Василий да Александр Костянтиновичи, узнав о разгроме торжка, Говорили гневно, за этот диразбой надо бы Михаилу Александровичу воздать 100 лицей. А брат их двоюродный, князь Андрей, на перу однажды, лишнюю чарку хватив, обозвал Михаилу Александровича простыми словами. «Андрей скажет!» — с невольной улыбкой откликнулся Дмитрий. Владимир Андреевич загнул шестой палец. «Кого еще звать будешь?» тестя позову Дмитрия константиновича с родичами. Считай еще три рати. Нижегородская, Городецкая и Суздальская. Это уже девять. Теперь подручных князей считай. Федор Романович Белозерский. Да Андрей Федорович Стародубский. Да Федор Можайский. Да Роман Новосельский. Но и твой сосед, Оболенский князь семён константинович У меня два соседа. Брат семёна Иван Костянтинович, вторусе княжет. От Серпухова рукой подать. И то верно. Позовем это русского князя. Слышно, он Михаилу Тверскому не больно жалует. А кто его жалует? Вся Русь Тверского князя проклинает. Владимир сказал это почти шепотом, но так сурово, что Дмитрий поднял голову. Владимир будто того и не заметил. Начал считать. Белозерская рать, Стародубская. Всего шесть. А там мы девять насчитали. «Значит, всего пятнадцать! Владимира Пронского позвать надо! Он Москве друг!» Дмитрий отрицательно мотнул головой. «Нет, не надо его звать! В Москве он друг, а Олегу Рязанскому не друг, а живет под рукой Олега! В таком деле Рязань задирать остережемся! Оно, глядишь, и будет ладно! Олег Иванович известна, муж хитроумный, и если его не задеть, будет сидеть смирно до да поглядывать из Рязани!» как мы Михаилу Александровича бить будем. Хотя, конечно, Рязанскому князю. Больше по сердцу, ка бы нас тверь побила. Дмитрий засмеялся. Потом, согнав улыбку, сказал, «Ты жену не вздумай за Альгерда корить». «Что ты? Она в чем виновата?» Владимир нахмурился. «Что тут поделаешь? Альгер Гедеминович, дочь за меня выдал. Разбойничает по-прежнему. Видать, молодая жена, княгиня Ульяна». Ему, старому, родной дочери дороже. Полно! Не потому он Михайлу Тверского поддерживает, что брат он ульяне, а потому что сядь Михайла на великокняжеский стол, Альгерд на всю Русь лапу наложит. Ну а князю великому литовскому Альгерду Гедеминовичу я подарочек припас. Пока он с Мишкой Тверским шептался, я с князем Смоленским, да с князем Гебрянским сговорился. «Ужели Смоленский, Брянск, придут нам на помощь?» «Придут. Вот те и подручные Как дело до дружбы с Москвой дошло, так и Альгерд не страшен». Владимир повторил. «Не страшен, да, выходит так. А глядишь, это уже семнадцать ратей. Придет и осьмнадцатая, и драться будет люто. Чья рать? Новоторская. Этих только позови, злы». «Думаю, и господин Великий Новгород придет!» Владимир вскочил, крикнул. 19 рати на Тверь пойдут! Со всех сторон, звездой!» «Знал, что делал дед нашего Иван Калита, начиная Русь собирать! Ныне вся Русь под рукой Москвы!» но это ты через край хватил! Войны откуда не придут, будут биться на совесть, ибо простым людям князь Михайло насолил довольно набегами Альгерда Гедеминовича!» Да кто простые люди, а князья? Князей еще поднять надо. Может, кого и пугнуть придется!» Владимир перебил. Надо к князьям послать знатных людей. Пошли к Ивану-то русскому простого человека, вроде Семёна Мелика. обидеться, ибо блюдет он сверх меры свою княжью честь. Что ж, за этим дело не станет. Потешим князей, боярт к ним пошлем!» Дмитрий, помолчав, добавил: Молодых «За что стариков обижаешь?» Дмитрий встал, взял брата за плечи, заглянул в глаза. «Пошлем молодых, чтоб скакали борза, чтоб полки подняли скоро, промедлим погибнем. А по мне дать бы время ольгерду подойти. Пришла мне охота с тесюшкой посчитаться. Ни один Ольгер трати собирает». Дмитрий еще крепче сжал плечи Владимира. «Сегодня Владимир пронский донес». «Орды Мамая начали двигаться к рубежам Руси!» Дмитрий почувствовал, как под его пальцами дрогнули плечи Владимира. «Промедлим! Погибнем!» — повторил он. В паучихином логове. «Милости прошу, государь, Ольгерд Гадеминович! Милости прошу!» Паучиха говорила медовым голосом потом не сказала, каркнула «Дары!». Но слово это было обращено не к Альгерду. Теун Евдоким, точа с поклоном, подал боярыне серебряное блюдо. Паучиха вновь зарокотала «Прими, государь, хлеб, соль! Милости прошу!». Тяжело навалясь на плечо отрока, державшего стремя, Альгерд спустился на землю, подошел к паучихе и, не принимая блюда, сказал Не узнал я твоего поместья, боярыня. Не узнал. Видать, стар становлюсь. И полный, Ольгер ты стар дозорок. Как поместье узнать? Сожгли меня москвичи. Вот хоромы и избы, и кузни новые. А мастера? Мастеров много старых. Дай бог здравия князь Михаилу Александровичу. Помог беглых и мать. А Фомка, мастер, здесь, у тебя, на цепи? «Какое на цепи! Тогда же с москвичами ушел! А на Меднь, когда московская рать в друга ряд шла град Микулин жечь, Фомка здесь был! Князь Митрий меня не тронул, Видно, спешил, а Фомка, вражий сын, мимоходом успел бар запалить!» Боярыня говорила, говорила, явно заговорить Альгерда хотела. «Но разве его заговоришь, если в голосе дрожь проступает?» перестала ли боярыне скулеть? Но поди ж ты, скули яйца, ведь хлеб-соль князь так не взял!» Альгерд позвал и в нот!» Подошел здоровенный детина, страховидный и зверовидный, как с испуга показалось паучихе. Бросив косой взгляд на согнувшуюся перед ним боярыню, Альгерд с явным умыслом сказал по-русски «Боярыня Василиса мастеров переловила, сие благо!» «Ты мастеров перевяжи, до да завтра же не мешкая, гони их в Литву!» «Государь! Государь!» Василиса с воплем упал на колени. «А хоромы и кузни сжечь!» «Государь, помилуй! За что?» Будто только сейчас Альгерд заметил, что паучиха ползает перед ним в пыли. «Ты еще спрашиваешь, знаешь ли ты, боярня, какие войны у меня погибли?» лишь потому что в руках у них были мечи Фомкиной работы. «Виновата, государь, помилуй!» Но Альгерд вновь забыл о паучихе. Он слушал евнуто, потом нахмурясь приказал. «Не мудри! Сказано жечь, жги сейчас! А утра ждать нечего! В старухиных хоромах ночевать не буду! Она там чаю клопов наплодила! Даром, что хоромы новые! Шатер мне поставь!» глядя как разгораются постройки ее усадьбы паучиха тихо всхлипывала и надо бы поголосить да страшно бояярыня сидела на том самом месте, где стояла она на коленях перед ольгердом уголком плата вытирала глаза а пожар полыхал все жарче. белоснежный шатер Альгерда мерцал розовым светом, но в ту сторону паучиха и глядеть боялась и только когда среди ночи К шатру прискакал запыленный всадник, навострило уши. Из шатра вышел гольгерд смерил гонца взглядом, глухо сказал «Слушаю, говори! Великому князю Литовскому, Альгерду Гедеминовичу, великого князя Тверского, Михаила Александровича Слова!» Гонец перевел дух и вдруг упал перед Альгердом на колени, заговорил с надрывом, срываясь на крик «Спеши, Альгерд Гедеминович!» Спеши выручать князь Михайлу! 18 ратей осуждают Тверь! 18 ратей! И двадцать один князь стоит у стен Град Твери! Да еще Новгород Великий на нас ополчился! Того, гляди, подойдут его рати!» Альгерд круто повернулся, ушел в шатер. Гонец, не поднимаясь с колен, смотрел ему вслед, но полотнище, закрывавшее вход, оставалось неподвижным. Тверич встал. Медленно подошел к своему коню, взял в пригоршню гриву, отер с лица пот. до Доконал Альгерт Паучиху. С этой ночи и голова, и руки в нее начали трястись. Но и в трясущейся голове сидела, как лещ, набухала, раздувалась мысль. «Подойдет Альгерт Гедеминович к Твери, в пух и прах разнесет осьмнадцать ракей, не я одна» двадцать один князь станет перед ним на колени встанут а фомку литовцы поймают, поймают поймают. Так до самого рассвета тряслась от злобы и бессилия паучиха. За ночь поместье сгорело дотла, лишь кое-где на пепелище мерцали потухшие угольки. С рассветом ожил стан Альгерда. мимо паучихи погнали ее мастеров. кто-то из них крикнул прощай боярыня бояриня-паучиха! Попила нашей кровушки, баста! Ныне Альгерт ее пить будет!» Паучиха не подняла головы. Патлы седых волос, свисая из-под сбившегося плата, закрывали ее глаза. И кто бы подумал, что и сейчас в путающихся мыслях паучихи будто холодная струйка пробивала стекла одна думка. «С кем беды не бывает? Проживу!» «Мастеров угоняют! На мужиков князь не польстился! Проживу!» Вокруг поднимались ночлега полки литовские, и когда земля загудела от опота, из-под растрепанных прядей сверкнул острый взгляд паучихи. Боярыня готова была глаза протереть. «Явь! Эльсон!» Литовские полки шли на запад, шли в Литву. «Слон! «Нет, явь, явь! Попятился Ольгер Гедеминович!» Старуха глядела, тряслась, а рядом с ней, оцепенев, смотрел на уходящие полки тверской гонец, шепча не то молитвы, не то проклятья Расплата Башня тьмацких ворот вся сотрясалась от удара тарана князь михаил александрович чувствовал, как после каждого удара вздрагивает у него под ногами полуразрушенная лестница. от тогого и шагал он неуверенно, пошатываясь так хотелось думать, а ведь знал, шатает его потому, что измучен он в конец, лишь сознаться себе в том не хотел. За недели битвы и стаи ярость отвагой добле начала осады когда из этих самых тьмацких ворот выехал он навстречу врагам. Теперь не то. Теперь вылазки не сделаешь. Подойдя к двери, ведущей из башни на стену, князь толкнул ее. Дверь не подалась. Князь толкнул сильнее. Все то же. Подошли войны. Навалились. Били. Но дверь как приросла. Начались толки. Из правого угла башни. «Уже два бревна выбиты, осела башня, косяки перекосила и дверь зажала! Посторонись, княже!» Войны притащили чурбан, начали бить в дверь, полетели щепки. Наконец разбитая дверь рухнула. Князь вышел на стены, взглянув в щель бойницы, подумал. «Вот они, стенобитные машины москвичей, до сих пор валяются под стенами, порубленные, обгорелые!» Был день. В тот день, в среду 8 августа, отбив приступ, тверячи сделали вылазку, а ныне князь выснулся, хотел посмотреть на таран, бивший в угол башни. Но рядом в стену ударил камень. Михаил Александрович отшатнулся. Почему-то вспомнилось, как в первые дни от ударов тарана по глиняной обмазке пошли трещины, потом глина начала сыпаться. И сейчас башня стояла облупленная, обнажив свои бревна. Только кое-где между бревен держались осколки беленой глины. Издалека казалось, что на башне высыпала сыпь. Это здесь, у тьмацких ворот, остальные башни все обрушены. Да и это простоит недолго. Таран бьет и бьет, сделать вылазку, как раньше, сил нет. Да и как идти на вылазку? Если на месте сгоревших тверских посадов стал вражий острог, неперелазный тын кольцом охватил Кремль. Примечание. Часто во время осады вокруг города строили стену, отрезая осажденных от окружающей местности. Так было сделано и в 1375 году при осаде Твери. Князь скрипнул зубами. «Княжество разорили, городки пожгли». Сейчас посягают на основу, на Кремль. Шепот, просочившийся в уши князь Михайлы, нарушил его горестное раздумье. «Стоит, дьявол, стоит на своем! До сих пор не понял, что наше дело гиблое, что, сопротив всей руси, Твери устоять немочно!» В былые времена за такие речи жди расправы. Сейчас князь прикинулся, что ничего не слышит люди озлобленные оружие в руках у каждого как бы худо не было вспомнил что шел сюда посмотреть на стены после отбитого приступа отбитого ли сегодня на заре полезли между двух башен на стены кашинцы белозерцы и моложцы да ярославская орать стоял наготове да лучники стына били по стенам и башням засыпались стрелами где уж тут было устоять Враги без большого труда забрались на стену, порубили защитников и... ушли. Почему? Непонятно. Почему даже не попытались вломиться в город? Чего ждет, Дмитрий Иванович? Князь Михайло пошел по стене навстречу женщинам, тащившим убитых и раненых. Князь не слышал стонов, не слышал, что внизу под стеной попы уже начали петь панихиду по убиенным. Он шагал и шагал прямо на людей, зная, что дорогу ему дадут. Поскользнулся в луже крови, запнулся за чьи-то ноги, пошел дальше. За спиной приглушенные голоса. «Шагает, не глядит! Человек кончается, а ему шо?» Только после этих слов услышал негромкий стон сквозь стиснутые зубы. Не оглянулся, пошел дальше. А вслед он Ольгерда с мамаем ждет. Да ждется, как же, со семнадцатью ратями биться, дураки не шоль. Это мы, дураки, за что погибаем? За Тверь. Дурень ты, а лютя в Твери хромы боярские, а ленбары купецкие. За князя Михайлу помираем, а он через убитых шагает и под ноги не взглянет. А по мне, шо Тверь, шо Москва, все одно Русь. Вот, возьмут нас москвичи, опущай, берут, лишь бы живу остаться, а тегло тянуть, что Михаиле Шумитрию, аль другому какому князю, все едино придется. Даже после таких воровских слов князь Михаила не оглянулся, заставил себя не оглянуться, только дернул шеей. В десятки шагов от него ломали подожженную во время приступа кровлю стены. Хоронясь от стрел, воины топорами отбивали горящие тесины, сбрасывали их наружу в воду рва. Вдруг удар. Пудовый камень, брошенный камнеметом, выбил короткое бревно из простенка между бойницами. Осела горящая крыша. Один из воинов повалился без крика, другой, зажав разбитое лицо, глухо повторял «Ох, ох, ох!» Князь прошел мимо, чувствуя, что его охватывает дрожь. Нет, не гибель, не раны людей ошеломили князя Михайлу. Даже слова об Альгерде и Мамайе его не тронули. Сам давно догадался, что помощь не придет. Но слова, что Тверь, что Москва, все одно Русь, как и с по голове, оглушили. «Устали люди с 5 августа сада. А ныне августа тридцать первый день!» — думал князь. А сам понимал, не только в усталости дело. Многому научила осада. Люди думать стали, и надежда на них плоха. С тверских стен Русь увидели. В голове таких дум муть. Пробравшись через обгорелые развалины угловой башни, князь вышел на сторону Волги, и замер у первой же бойницы. По обоим мостам, построенным через Волгу осаждающими, шли рати. Навстречу из московского стана бежали толпы, кричали, гулко били в щиты. Михаил Александрович селился расстегнуть ворот кольчуги, не сладил застежками, закрыл ладонью глаза. Над подходившими ратями колыхались стяги господина Великого Новгорода. За торжок пришли рассчитаться. Так вот, кого поджидал Дмитрий. Завтра. От силы послезавтра. Общий приступ. И... Смерть. От новогородцев пощады не жди. Смерть. Или... Князь опустил голову. Мысль о том, что борьба кончена. Что Москва оперлась на всю Русь и победила. Победила не только на стенах Твери, но и в мыслях тверичан на которых и в будущем стала надежда плоха. И надо пока не поздно просить милости. Эта мысль была слишком горька, чтобы ее высказать даже себе. Но иначе... Иначе смерть...